Глава 19. О том, что если вас случайно проглотили, это ещё не страшно. Многих героев глотали, и многие умудрялись выбраться. Главное, чтобы вас не пережёвывали. Бросок гигантской змии был молниеносен и незаметен глазу, тем паче, что присматривающаяся наверняка отлично видела в темноте. Казак и еврейка оказались проглочены целиком, даже раньше, чем успели осознать, как это с ними произошло. А в результате оба, после недолгого, но малоприятного перелета, выпали в низкое, отвратительно пахнущее помещение, где и замерли, скрючившись в смешных позах. «Мама! Мама! Мама!» так и я тоже по стенаю. Эх, мать в мать, у мать, перемать через колено в старой бане с канделябром. Вам нравится? Я ж почти научилась выражаться, как настоящая казачка». «По-моему, про баню с канделябром было лишнее». «Это я сама придумала. Внесла свежую струю», — гордо похвалилась израильтянка. «А с вас достанется в двух словах объяснить, куда нас резко засосало». «Думаю, в этот... в пищевод», — неуверенно определился, попытавшийся встать парень. «Парень... Потолок низкий. Воздух спёртый, и здесь лес, ничего не видно. Короче, нас заглотила какая-то здоровенная змеюка, и как отсюда выбраться, лично я не представляю. Есть два выхода. На первый за зубами, а через второй я принципиально не пойду, хотя папа много раз рассказывал. Вы можете слегка потыкать её шашкой. В смысле, устроить резь в желудке. Запросто. Ой, так и вы меня укололи. Правда? Еж ненарошно. Ненарошно бывает в руку или в спину, а в этом месте вы как казак-таки не могли уколоть девушку ненарошно. Направду вот Севен не стал, и, в общем-то, правильно. У него было на это как минимум 10 причин, но самой весомой состояло в том, что дышать становилось всё труднее и труднее. Проверенная шашка легко вспорола мягкие стенки змеиного нутра. Огромная присмыкающаяся дрогнула и на всякий случай осторожно потёрлась брюхом об землю. Рахилье бодрёчь похлопало по Дисаолу по плечу, и тот удвоил усилие. Змея яростно зашипела и забилась в судорогах. Секунды позже она извиваясь бросилась неизвестно куда, лишь бы избавиться от острой режущей боли, терзающей её изнутри. Эй, а ты наивный не делай, что мы сегодня уже накатались. На претензии нет. Послушайте, Ваня, нажмите ей на скорость. В Диснейленде был девири, за такой оригинальный аттракцион. Кстати, как оказалось, ездить внутри змии довольно комфортно. Везде всё мягкое, тепло, не укачивает. Единственное неудобство вонючая слизь и отсутствие свежего воздуха. Поэтому было принято обоюдное решение выбираться наружу. То есть двигаться на четвереньках в сторону движения поезда. По пути решительный казак время от времени тыкал во все стороны шашкой, доводя змею до белого колена, что в определённой мере и способствовало их спасению. Рахель первой заметила свет в конце тоннеля. Га! Она так и расжала зубы. Ваня, ещё чуть-чуть, и мы вдвоём встанем ей поперёк горла. Мы спасёмся, как иов из чрева хита. Дуну — Знаешь, мне не нравится эта бульканье за спиной. — Какое? Вон то? А что в нем такое? Напоминает шум прибоя, что-то накатывает и откатывает. Снова накат... То и только не это! — Увы, именно это. И ведь самое обидное, что окатит с ног до головы, — продолжал Иван Кочуев. И в это же мгновение горячая кислотная волна ударила им в спину. Гигантскую змею попросту... Остежнило. В глаза ударило слепящее солнце, они покатились с кубарем по зелёному склону в изумрудные кусты, не успев даже осознать счастье собственного избавления, а ведь оно было поистине чудесным. "Радость!" первым делом высказалась госпожа Фальнзерберминс. "Не всё-таки какая радость это. Ой, ну вы меня поддерживаете, да?" Таким суровым, многозначительным мужским молчанием. О, как я это в вас ценю! Другой бы уже три раза плакал, Когда ему так и свинячили новую форму. А вы даже не послали меня матом. Что? Что-таки уже послали? Когда? Только что. Мысленно!» — с трудом откашлялся казак. «Где ты, сволочь ползучая? Я ее похороню лично!» Ушла в безвозвратность. Задрав голову вверх, философский резюмировал Рахиль. Вон из той дыры она нас выплюнула, а вон там, внизу, кажется, что-то плещется прозрачно. Мозеро или речка? Как вы на себе смотрите в плане егены? Если ты сунешь меня в стиральную машину, я не обижусь. Впечатлительная еврейка тут же ухватилась за эту веселую идею, но на самом деле им пришлось ограничиться активным купанием в маленьком лесном озерце. Вода была по-летнему теплая, но и листые, лягушки непуганные, а мысли беззаботные. Купание действительно смывает с человека не только физическую грязь, но и массу отрицательных эмоций. Через минуту парень и девушка уже в голос хохотали, вспоминая свои приключения в эльфийском холме, скольжение в трубе, короткую поездку в змейном брюхе. Они плескались и брызгались, они взбаламутили все озеро, они вылезли сушиться на солнечный бережок, Едва не пада от усталости, но Даниэль до задовольные и посвежевшие.